Борман кивнул. «Эти черви, которых вы нам прислали, доктор Йоханссон, как раз хороший пример. Я не знаю, будут ли из-за них поставлены под сомнение планы дальнейшего освоения континентального склона, но я бы из осторожности отсоветовал им. Может, в этом и состоит главное различие между наукой и промышленностью. Мы говорим, пока неизвестно, какую роль играет этот червь. Мы не можем рекомендовать им бурение». Промышленность же исходит из тех же предпосылок, но приходит к другим выводам. Пока неизвестно, какую роль играет этот червь, или он не играет никакой роли. Йоханссон посмотрел на него. «А как считаете вы, играет он роль? Я пока не могу сказать. То, что вы нам прислали, ну, мягко говоря, это очень необычно. Они дошли до тяжелой стальной двери. Борман нажал выключатель на стене, и дверь бесшумно отодвинулась. В центре зала за дверью находился гигантский резервуар высотой в двухэтажный дом. В его стенке были равномерно встроены иллюминаторы. Стальные лестницы вели к галереям, расположенным по периметру резервуара. Вокруг было множество аппаратуры, связанной с ним трубопроводами. Йогонсон подошел ближе. Он видел в интернете снимки этой штуки, но оказался не готов к ее размерам. При мысли, какое чудовищное давление царит внутри, наполненного водой цилиндра, ему стал не по себе. Человек не выжил бы в таком давлении минуты. Собственно, из-за этого резервуара Йохансон и прислал в Институт города Киля партию червей. Это был глубоководный симулятор. В нем заключался искусственно созданный мир с морским дном, континентальным склоном и шельфом. Борман закрыл за собой дверь. «Есть люди, которые сомневаются в смысле и цели этого сооружения», — сказал он. «Симулятор может лишь приблизительно передать картину происходящего, но это все же лучше, чем всякий раз выезжать на места». Проблема океаногеологического исследования как состояла, так и состоит в том, что мы можем видеть лишь крошечные участки действительности. Но здесь мы в состоянии выработать хотя бы общие тезисы, например, исследовать динамику гидратов метана при различных условиях. У вас там есть и гидраты? Мы неохотно говорим об этом. Промышленность предпочла бы, чтобы мы поставили симулятор целиком ей на службу, и мы, признаться, с удовольствием получили бы от промышленности деньги, но мы не хотим лишить себя возможности свободных исследований. Йоханссон задрал голову. На верхнем ярусе галереи собралась группа ученых. Сцена сильно смахивала на старый фильм про Джеймса Бонда. «Давление и температура в этом резервуаре регулируются ступенчато», — продолжал Борман. «Сейчас они соответствуют морской глубине 800 метров. На дне резервуара...» лежит слой стабильного гидрата толщиной 2 метра, что соответствует 20-30-кратной природной реальности. Под этим слоем мы симулируем теплоту, идущую из нетро Земли, и получаем свободный газ. Итак, мы имеем полноформатную модель морского дна. «Замечательно», — сказал Йохансен. «Но что именно вы здесь делаете помимо наблюдений?» «Мы пытаемся смоделировать тот период истории Земли, который она проходила 55 миллионов лет назад». Где-то на границе Палеоцена и Эоцена на Земле произошла, судя по всему, масштабная климатическая катастрофа. 70% живых существ морского дна погибли, преимущественно одноклеточные. Целые области глубоководья превратились в зоны враждебной жизни. На континентах же, наоборот, началась биологическая революция. В Арктике появились крокодилы, Из субтропиков в Северную Америку перекочевали приматы и современные млекопитающие. Получилось феноменальное столпотворение. Откуда вы все это знаете? Из вертикальных стержней, извлеченных из осадка. Все сведения о климатической катастрофе получены благодаря стержневому бурению на глубине 2000 метров. А стержни что-нибудь говорят о причине. «Метан», — сказал Борман, — «море к этому моменту настолько разогрелось, что большие количества гидрата метана стали нестабильны. Как следствие, поползли континентальные склоны и высвободились дополнительные месторождения метана. За несколько тысячелетий, а то и столетий, миллиарды тонн метана улетучились в океан и атмосферу. Замкнутый круг. Метан вызывает парниковый эффект в 30 раз больше, чем углекислый газ. Он разогревает атмосферу, от этого снова разогревается океан, распадается еще больше гидрата, и все это бесконечно. Земля превращается в духовку. Борман взглянул на него. Вода с температурой в 50 градусов против сегодняшних наших 2-4 градусов, согласитесь, это нечто. Да, для кого-то катастрофа, для кого-то...